К экспедиции на Помпеи Барбара с Томом отнеслись самым серьезным образом. Грунт на Помпеи каменистый, не помешает немного взрывчатки. Шансовый инструмент от лучших производителей. Позволит откопать сколь угодно глубокую яму. Осветительные шашки для подземных и ночных вылазок. Мешки для золота, веревки, рации, альпинистское снаряжение для экстремальных ситуаций. Маленькие удобные ручные лебедки – Если вдруг сокровища окажутся слишком тяжелым. А еще провиант, напитки. Мы не утонем? С тревогой спросила Барбара. Тут снаряжение на пять арктических экспедиций. Я беру с собой только необходимое, обиделся Брайдер. Что я, новичок, что ли? Ну, ты берешь так много вещей, будто собираешься откапывать по меньшей мере город. Запас карман не тянет. Барбаре в Лос-Анджелесе не нравилось. Если Вегас был целиком построен для увеселения, то столица Калифорнии казалась ей какой-то безосновательно самодовольной. Было здесь шумно, многолюдно, суетливо, но смысла за всем этим Барбару не видела никакого, скорее бы уже отплыть. «Мы что, никого с собой не берем?» – спросила Барбара у мужа, когда рано утром к причалу подъехал грузовичок со всеми заказанными по интернету продуктами и снаряжением. Два грузчика ловко разгрузили полуторатонный кузов, получили на чай, взяли с майора расписку о доставке и отбыли. Майор начал перетаскивать снаряжение на борт. «А что нам брать с собой команду? Парусное вооружение простое, я один справлюсь. Навигационные приборы, горючее, двигатель, все в порядке. У меня тут специальный человек все проверил и отревизировал. «Да, но это же, пардон муа, неделя автономного плавания, нет?» «Шесть дней, если погода хорошая. Если начнет штормить, можно и все две недели на воде провести. У меня однажды такое было». «Мы же свихнемся со скуки». «А покер?» «Я, между прочим, когда один ходил, наловчился сам себя обманывать перед зеркалом. Это, скажу я тебе, не в Лас-Вегасе». «Майор, нам нужны попутчики». «Что? Дармоеды? Ни в коем случае». «Не дармоеды, а попутчики». «Барби». «Не морочь мне полушария. У нас не будет остановок в пути. Сели в Лос-Анджелесе, вышли на Помпеи. Я лучше сразу разведусь». «Ну, конечно, я так и знал. Я ей помог провернуть аферу, а она мне подыграть не может. Между прочим, путешествие, в которое мы с тобой отправляемся, у нормальных людей называется «Медовый месяц». Но среди нас только один нормальный человек. Вот именно, и я требую нормального «Медового месяца» или хотя бы «Медовой недели». Я тебя утоплю во время этой недели. Только яхту не трогай, она под заказ сделана. Так, ругаясь и переругиваясь, молодожены закончили подготовку к экспедиции, на которую сам майор возлагал большие надежды. Или бог есть, или Барбара подозревала, что предложение отправиться на Помпеи не останется без внимания. А только незадолго до отправления Лары на борт яхты ступила девичья нога. «Ты, Викса, я Барбара» и никаких отчеств, предупредила Барбара гостью. «Ты правильно сделала, что собралась с нами. Не бойся, найдем мы твоих друзей. А где мезальянс?» Как Викса не уговаривала Иван Иванович отправиться с нею прямиком на Помпеи, тот не соглашался. «Пойми, ты потеряла друзей, и ты беспокоишься, а я ребенка потерял. Нифига себе, ребенок, 18 лет, лось вымахал больше вас!» я ему жизнью обязан им двоим не могу я его бросить русские на войне своих не бросают не война же сейчас будут свои дети поймешь но они ведь не ваши дети мои я в них столько за это время вложил что они мои а они в вас подобная мысль ивану ивановичу в голову не приходила может кемаль поэтому избежал что опекун не давал в себя что то вкладывать не могу сказал мизальянс Викси. «Домой мне нужно. Я Рифату уже завтраками закормил. Он моего возвращения ждет». Иван Иванович привез Виксу в Лос-Анджелес и отсюда же вылетел в Стамбул. Рифат был безумно счастлив, когда Амджа пришел утром домой, открыл дверь своим ключом и сварил кофе. «Я скучал», – сказал он. «Я тоже, Рифат, очень скучал. Скажи, ты у Кемали в комнате прибирать не давал?» Нет, Амджа. Рифат, возможно, я тебе это редко говорю, но если бы ты был моим сыном, я знал бы, что твои мозги – это моя хорошая наследственность. Иван Иванович вошел в комнату Кемаля. Все стены увешаны красотками, качками, мастерами единоборств. Только физическая карта мира выглядела на фоне всего этого спортивного мяса чуждым элементом. На карте были обведены синим фломастером Москва, Прага, пустыня Наска, Мальта, Калькута и еще масса городов, месторождений золота и алмазов исторических местностей. На полках стояли исторические и приключенческие романы, подшивки журналов Гео, Geo, National Geographic, в мусорной корзине под столом много резаной бумаги. Кажется, Кемаль что-то вырезал. «Где у него может быть тайник?» спросил мизальян Сулейфата. Под матрасом. Не задумываясь ответил воспитанник. И не ошибся. Под матрасом Кемаль действительно хранил довольно пухлое собрание вырезок из газеты журналов. Сокровища инков, библиотека Ивана Грозного, Нанмадол, золото Колчака», таинственный Нанмадол, золотые боги Панапе. Иван Иванович был поражен. Узел. Кемаль тоже в него угодил. Конечно, он мог отправиться и в Москву, искать библиотеку царя Грозного. Но многочисленные упоминания Нан Мадола, вывески из путеводителей по острову Помпеи, все указывало на то, что Кемаль постарается отправиться именно на Помпеи. Там точка схождения всех. Мизальянс быстро прошел в свою комнату, вытряхнул из сумки на кровать грязное белье и одежду и стал складывать в сумку чистые. Анджа! «Отец, я хочу, чтобы ты называл меня отцом. Мне кажется, я это заслужил». «Да, отец, ты куда снова уезжаешь?» «Рифат, прости, что опять без тебя». «Мне кажется, я знаю, куда мог отправиться Кемаль. И я должен вернуть его сам. Обещаю, что на этот раз мы вернемся скоро. Прошу тебя остаться дома, на случай, если Кемаль вернется без меня. Упроси, вымыли его дождаться меня». Я хочу попросить у него прощения. Прощение за что? За то, что мало принимал вашего внимания».